Время сделает своё. Я убеждён, что между нами установится самое лучшее отношение, до плоской любви включительно. Не так ли, душечка? Шампиржо хотела её обнять, но она оттолкнула его и бросилась к дверям. Не трудитесь напрасно. Дверь заперта. «Негодяй!» Кинула ему Элиза, не зная, что делать. Вдруг в доме поднялась ужаснейшая суматоха. Слышались удары каким-то тупым орудием по крепким дверям. Топот ног, звон разбиваемой посуды. Можно было подумать, что на дом напала целое племя дикарей, или что вспыхнул пожар, и распоряжается пожарная команда. Полковник побледнел и заметался по комнате, как пойманная крыса. Шум и грохот слышались всё ближе и ближе. Элиза подумала, что полиция накрыла гнусный притон и стала громко звать на помощь. Видя, что дело приняло дурной оборот, граф Шампержо открыл окно и выпрыгнул во двор. Через несколько минут дверь гостиной разлетелась в дребезги, как от ударов топорами, и Элиза с изумлением увидела перед собой стальное тело, Жанну, Калибри и Жако. Стальное тело смущенно остановился в стороне, любуясь Элизой. А Жако и Калибри объяснили ей, каким образом им удалось ее отыскать. Накануне вечером Жако вместе с Леонеком были на представлении труппы Буфалобиль. После спектакля один англичанин-спортсмен, с которым они и раньше часто встречались, пригласил их зайти в кафе выпить ликёру. После нескольких рюмок Жаков вдруг ослабел и почувствовал, что его клонит ко сну. То же самое произошло и с Лионеком, хотя он не пил ликёр а выпил только чашку чёрного кофе. Оба они впали в забытьё, от которого очнулись на другой день довольно поздно в дортуаре труппы Буффало-Биль. Придя домой, Жако отвёз Леонека домой, опасаясь, что мадам Парник беспокоится о сыне. Там уже сидела встревоженная Калибри. Увидев Жако и Леонека совершенно здоровыми, она радостно всплеснула руками и только тут рассказала, как она за них тревожилась, когда узнала о несчастье с экипажем. Она очень мучилась тем, что её не было дома, когда получено было сообщение о несчастье и что она не могла поехать с Элизой к баронессе Берген, адрес которой ей неизвестен. При имени Берген Жанна вдруг побледнела и затряслась. — Скорее! Скорее! — закричала она не своим голосом. — Скорее на помощь к Элизе! В этом проклятом доме меня погубили! «Её надо немедленно выручить!» Жако объяснил, что никакого случая с экипажем у него не было. Тогда сразу всё сделалось понятно. Калибри и Жанна, знавшая адрес Нюнюш или Баронессы Берген, сейчас же поехали в проклятый дом. У подъезда они застали стальное тело, который, не получая ответа на звонки, могучим ударом плеча только что вышиб входную дверь. Нюнюш и ее двух горничных связали по рукам и ногам, несмотря на их сопротивление. Они барахтались, царапались, кусались, Выломили ещё пару дверей, и всё. Дело было сделано. Элиза была освобождена. Тем временем полковник Шампержо успел, воспользовавшись шумом, выбраться на улицу и, не оглядываясь, пустился бежать. Глава шестая. Диана была поражена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 которыми она всегда отличалась, как будто и не бывала. Пропажа бумаг, унесённых стальным телом, не особенно её заботила. Её терзала лишь мысль, что она вероломно брошена любимым человеком, который был её единственной радостью. Она забросила все дела,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 подвергся нападению какой-то шайки, которая перевернула там всё вверх дном. А Элиза? Её эти люди увезли. А вы не могли? Да что же можно было сделать? Я сам едва успел скочить в окно. Итак, вы утверждаете, что всё погибло. Решительно всё. Тогда вам остаётся одно, господин Шампержо. Поскорее удирать из Парижа. Не то вам придётся очень плохо. Ни за что не уеду из Парижа. Я вовсе не желаю умирать со скуки. Попадёте, значит, на каторгу. За такие-то пустяки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 оставив Диану в самом мрачном расположении духа. После ухода графа Шампержо она долго ещё прислушивалась к замиравшему уличному гулу и вздрагивала при стуке колёс каждого проезжавшего экипажа. Всю ночь она не спала и только к утру забылась тяжёлым сном, который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 «Я не хочу этого, и этому не бывать!» Её мысли приняли другое направление. Вспомнилась семья Дерош, вспомнилась Элиза. В глазах Дианы снова промелькнула надежда. «О, если б он знал! Боже мой, если б он знал!» подумала она, и зачем я так даже не рассказала ему? Элиза без труда подавила бы в себе зарождавшееся чувство. Он любил бы меня одну, дыроши благословляли бы меня за возвращенного сына. Как я была безумна! Мне, видите ли, хотелось,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 Дерош вернулся вечером домой в самом унылом настроении. Пенвена он застал в постели совершенно больным, страдающим от тяжелой раны на голове. Сыщик описал ему события последней ночи. Ночное нападение, покушение на его жизнь, чудесное избавление от смерти, благодаря каучуковому жилету. При рассказе о похищении бумаг, добытых им с таким трудом, у сыщика выступили на глаза слезы. Пропажа бумаг была для Дероша тяжелым ударом. С их утратой пропала надежда отомстить злодею, подвести его, под вполне заслуженное наказание. Дома Дероша ждала еще одна неприятность. Он застал жену в смертельном беспокойстве об Элизе, которая уехала уже давно и до сих пор не возвращалась. Дерош как мог уговаривал ее не волноваться, доказывая, что девушку что-нибудь задержало у пострадавших, но в глубине души сам в это не верил. Происшествие с Пенвеном показало, что у Дероша есть опасные враги, не останавливающиеся ни перед чем. Дерош начал догадываться, что случай с Жако и Лионеком – простая выдумка. Уж не попала ли Элиза в ловушку? Рассказывая мужу о визите стального тела, госпожа Дерош оживилась. Это Бог его нам посылает, сказал обрадованный Дерош. Госпожа Дерош вспомнила о свертке, оставленной Эдуардом, и передала его мужу. Дерош с изумлением. И недоумением торопливо развернул пакет. И когда увидел его содержимое, испустил радостный крик. Бумаги! Пропавшие документы! Труды Пенвена не пропали даром! Какое счастье! В пакете находились те самые фотографии, о которых говорил Пенвен. Дерож бросился к письменному столу и быстро написал письмо своему верному агенту, уведомляя его, что похищенные документы найдены, и что завтра же он подаст суд жалобу на Шампержо. Тут же, немедля ни, ни минуты, он запечатал письмо и велел слуге сейчас же отнести его по указанному адресу. Он знал, что обрадует Пенвена и думал, что это будет способствовать его выздоровлению. Затем он с чувством безгливости перелистал тетрадь с надписью ⁇ Дело Шампиржо ⁇ связал документы в один пакет и спрятал свой письменный стол он собрался ехать к госпоже Парник, рассчитывая узнать у неё что-нибудь относительно Элизы, как вдруг послышался громкий звонок. Супруги Дерош бросились к дверям и увидели Элизу, которая входила в сопровождении калибри стального тела Жанны и Жако, как всегда,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 в руки правосудию и не избегнет ответственности перед законом. Глава 9. У Элизы произошла важная перемена в жизни. С появлением в семье Дерош стального тела тоска молодой девушки рассеялась. Исчезло гнетущее чувство одиночества и того, что жить не стоит. Отношение к ней Эдуарда было проникнуто такой глубокой нежностью, таким обожанием, что Элиза начала верить в возможность счастья. Стальное тело чувствовал себя глубоко виноватым перед ангельски доброй, кроткой девушкой. Своё недавнее увлечение, которое он принимал за любовь, Он теперь от всей души проклинал, осознав, наконец, как близка и дорога ему Элиза. Терзаемый угрызениями совести и, не будучи в состоянии выносить дольше неопределенность своего положения, молодой человек искренне покаялся перед дерошем в своих пригрешениях и ошибках и облегчил таким образом душу. В то же время он признался Дерошу, что горячо любит Элизу. Признание Эдуарда нисколько не удивили Дыроша. Он, еще живя на ранчо Монмартер, замечал близость и дружбу между молодыми людьми и ничего не имел против этого. Он Охотно бы простил Эдуарду его увлечение, но не знал, как отнесется к этому дочь. Поэтому Дрож посоветовал Эдуарду набраться смелости и пойти к ней с объяснением. Если моя дочь простит вам грехи молодости, сказал он, улыбаясь, то мы с женой Охотно согласимся на этот брак. Я нахожу, что этим мы, хотя отчасти отблагодарили бы вас за те неоценимые услуги, которые вы нам оказали. Стальное тело с замиранием сердца постучался в комнату девушки и, пересиливая волнение, приступил к объяснению от которого зависело счастье всей его жизни. Элиза слушала исповедь Эдуарда с бьющимся сердцем. То краснее, то бледнее слушала она страстную речь ковбоя, а когда он кончил, бросилась ему на грудь, обняла его голову обеими руками и заплакала слезами счастья. Стальное тело осыпал ее лицо, мокрое, от слез глаза, горячими поцелуями, клялся в вечной любви и гладил мягкие шелковистые волосы. — О, да чего я вас люблю! Да чего вы мне дороги! — шептал он, прижимая ее к себе. — Как мог... Я так ошибаться в своих... Довольно. Никогда не вспоминайте больше об этом. Слышите? Прошлое забыто навсегда. Ради Бога, забудем всё. Говоря это, она зажимала ему рот своей крошечной ручкой. — О, благодарю вас, моя милая! «Моя хорошая! Всей своей жизнью я докажу вам, что вполне заслужил ваше прощение!» «Вы опять? Об этом нельзя говорить!» «Правда, правда, не буду больше никогда!» Послышался стук в дверь. В комнату вошли господин Дерош и его жена. По счастливым лицам молодых людей они догадались, что объяснение прошло как нельзя лучше, и с радостными улыбками бросились в объятия своих детей. Дерош позвал калибри. Маленькая индианка, узнав радостную весть, нежно обняла свою горячо любимую подругу. И крепко ее поцеловала. Кружок знакомых семьи Дерош с быстротой молнии облетела весть, что Элиза выходит замуж за стальное тело. Глава 10. Диана сильно ненавидела Дероша, считая его почему-то похитителем своих сокровищ, но ее любовь К стальному телу была сильнее этой ненависти. Нисколько не задумываясь, она написала Дерошу письмо, прося свидания с ним по очень важному делу, имеющему близкое отношение к его семье. Дерош получил это письмо утром на третий день после неудавшегося покушения на Элизу и на другой день после известного объяснения молодой пары. Изумлённый, он прочёл это письмо всей семье и, посоветовавшись с Эдуардом, сейчас же ответил Диане, что готов её принять. Так как дело, по словам Дианы, касалась всей семьи Дороша, он решил принять её в присутствие жены, стального тела, Элизы и Калибри, которую тоже считал членом своего семейства. Диана не замедлила приехать. Она заранее торжествовала победу и радовалась, собираясь Разом достичь двух целей – вернуть любимого человека и поразить в самое сердце ненавистную соперницу – Элизу.